Разовьюсь Почему я хочу пить? Наше тело больше чем наполовину состоит из воды Вода нам необходима Необходима для того, чтобы все органы хорошо работали Но какая-то часть жидкости все время уходит из нашего организма Ну, к примеру, ты побегал, побегал и вспотел А пот – это жидкость В жаркую погоду происходит то же самое При дыхании из нас выходит немного влаги Ты можешь приблизить ладошки ко рту и выдохнуть на них Ладошки станут сразу влажными Это выходит жидкость а, -а, -а. Да, да, конечно, и в туалет ты тоже ходишь Тоже жидкость из тебя выходит Так вот, из-за того, что какую-то часть жидкости ты все время теряешь, ее надо восполнять. Поэтому ты хочешь пить.